Послесловие. Алое солнце светит над нами в лазоревом небе, как и в те времена, когда мудрые старцы пели под гусли звонкие о солнечном царстве, откуда царь огненного щита и пламенного копья мечет жаркие лучи на землю русскую, где внуки дожды боговы славят небесное светило, костры ярые священные жгут, Кои суть братья меньшие огню небесному. Тогда седые боги родные учили предков наших следовать стезями правды, чести, верности и справедливости. От того и сердце русское горячее любовью было наполнено, от того русичи знали, что есть сострадание и милосердие, от того красотой души славились. И было так: На русской земле люди жили, бережно брали дары её. Учились мудрости у матушки природы, суды по совести вершили, за правду крепко стояли. Влетали хи ей бесстрашные войны, жизнь свою за землю родную с честью отдавали. Те же, кому дано было следовать боговыми тропами, сокрытое ведать, да незримое зреть, мира не отвергали. Но учили-наставляли словом мудрым да делом правым. Давно сие было. Много воды в быстрых реках утекло, новые горы наросли, Древо тех времен уже прахом стали. Многие были — сказками стали. Тьма над землей русскую многожды крыла свои простирала, Укоротила память. Зов предков редко слышим мы теперь. Обычаи растеряли на дорогах вековых, к матери-земле прислушиваться стыдимся, на перекор заветам идём от солнца красного ясного прячемся от знаков древности, как от чумы шарахаемся, исконно русское в себя не принимаем, а на хранение в дома доходные сдаём и забываем не в дух А во чреве только богатеем, да алчность свою щедро подкармливаем, чтём всё чуждое и народное, поём голосами лживыми над русской речью чистой измываемся. замечать не замечаем, слышать не слышим, как мать сыра земля русская стонет до да умирает, то лисаньи бесчислимые горят злым пламенем, то воды родниковые мутнеют и от нас прячутся, то звенящие луга болотами зловонными затягиваются. Уйдёт ли радость навеки с земли русской? Забудется ли мудрость предков, сила русского слова? Сердце щемит, Но верю, что возродится великая русская земля, солнцем обогретая, верю, что пробудится в народе моём могучий и неукротимый зов памяти родовой.